4. Еще несколько дней назад Стормгрен просто не поверил бы, что способен всерьез обдумывать такое. Вероятно, мысли его приняли новый оборот главным образом из-за нелепой мелодрамы с похищением. Теперь оно казалось чуть ли не телевизионным спектаклем. Впервые за всю свою жизнь Стормгрен подвергся прямому насилию, Это было слишком не похоже на словесные битвы в залах заседаний. Должно быть жажда действия, точно вирус проникла в кровь, или он попросту слишком быстро впадает в детство. Им двигало еще и жгучее любопытство, да и за шутку, что с ним разыграли, он не прочь бы отплатить. Ведь теперь уже совершенно ясно, Кареллен воспользовался им как приманкой, пускаясь наилучшими намерениями, Все равно Стормгрен не склонен был так легко его простить. Пьер Дюваль ничуть не удивился, когда Стормгрен, не предупредив заранее, явился к нему в кабинет. Они старые друзья, и генеральный секретарь он нередко навещает главу Бюро научных исследований. Уж, конечно, Корелену и этот визит не покажется странным, если ему или его подчиненным случится как раз сюда обратить недреманное око своих приборов. Сначала друзья потолковали о делах и обменялись политическими сплетнями. Потом, не слишком уверенно, Стормгрен заговорил о том, ради чего пришел. Старый француз слушал, откинувшись на спинку кресла. И с каждой минутой брови его всползали все выше, так что под конец чуть не смешались с прядью волос, падающей на лоб. Раза два он, казалось, хотел было что-то сказать, но сдержался. Когда Стормгрен молк, ученый тревожно огляделся. «А вы не думаете, что он нас слушает?» — спросил он. «Едва ли это возможно. У него есть, как он выражается, следопыт для моей охраны. Но это устройство под землей не действует, поэтому-то я и пришел сюда, в ваше подземелье. Предполагается, что это убежище от всех видов радиации, так?» Королян не кудесник. он знает, где я сейчас, но не более того. Надеюсь, вы правы. И еще одно, если он узнает, что вы хотите проделать, разве это не опасно? А он наверняка узнает. Я рискну, притом мы с ним неплохо понимаем друг друга. Несколько минут физик, поигрывая карандашом, молча смотрел в одну точку. «Задачка не из легких. Хм, мне это по душе», — сказал он просто. Нагнулся к какому-то ящику и извлёк оттуда большой блокнот. Грен таких громадины не видывал. «Вот так!» — Дюваль принялся стремительно, одержимо чиркать по бумаге, покрывая её какими-то стенографическими значками, видимо, собственного изобретения. Мне надо знать все в точности. Расскажите все, что знаете про комнату, где вы с ним разговариваете. Не упускайте ни единой мелочи, даже если это, по-вашему, пустяк. Тут почти нечего описывать. Стены металлические, комната около восьми квадратных метров, высота метра четыре. Телеэкран размером примерно метр на метр, как раз под ним стол. Давайте-ка я вам нарисую. Стормгрен наскоро набросал чертеж хорошо знакомой комнаты и подвинул через стол Дювалю. И чуть вздрогнул. Вспомнилось, как совсем недавно он проделал то же самое. Что-то сталось со слепым Уэльсом и его союзниками. Как отнеслись они к его внезапному исчезновению? Француз, наморщив лоб, изучал чертеж. «И это все, что вы мне можете сказать?» «Да», — Дюваль сердито фыркнул. «А освещение? Вы что ж, сидите в полной темноте? А какая там вентиляция, отопление?» Сторнгран улыбнулся. Дюваль верен себе, чуть что и вспылит. «Весь потолок светящийся, а воздух, насколько я понимаю, идет из той же решетки, что и звук». Куда он уходит, не знаю, может быть, время от времени направление тяги меняется, но я этого не замечал. Батарей нет, никаких признаков отопления, но в комнате всегда нормальная температура. Иными словами, очевидно, замерзают только водяные пары, но не углекислый газ. Стормгрен щел долгом улыбнуться старой общеизвестной шуточке. «По-моему, я вам все сказал. Что до машинки, которая переносит меня на корабль «Кара Лена», она не примечательней кабины лифта, только и разницы, что есть диван и стол». Несколько минут оба молчали. Физик старательно разрисовывал свой блокнот крохотными закорючками. Стормгрен следил за его карандашом и спрашивал себя, почему этот человек, блестящий ум, до которого ему, Стормгрену, очень и очень далеко, так и не стал подлинно выдающейся величиной в научном мире. Вспомнились злые и едва ли справедливые слова одного приятеля из американского госдепартамента. Французы поставляют лучших в мире работников второго сорта. Дюваль – один из примеров того, что в словах этих есть доля правды. Физик удовлетворенно покивал сам себе, наклонился к Стормгрену, нацелился в него карандашом. «Рикки, а почему вы думаете, что этот карелянов телевизор, как вы его называете, и вправду телевизор, а не одна видимость?» «Никогда в этом не сомневался. Экран выглядит точно так же. А что еще это может быть? Вы говорите, выглядит?» То есть это он с виду такой же, как у наших телевизоров? — Ну, конечно. — Вот это мне и подозрительно. Вряд ли сверхправители пользуются такой грубой техникой. У них, скорее всего, картинка образуется прямо в воздухе. Да и чего ради Кареллену прибегать к помощи телевизора? Простота — всегда наилучшее решение. Разве не правдоподобнее, что этот ваш телеэкран... Всего-навсего поляризованное стекло. Стормгрен так озлился на себя, что минуту-другую не отвечал и только рылся в памяти. С самого начала он ни разу не усомнился в словах Кареллена. Но если вспомнить, разве попечитель когда-либо говорил, будто пользуется телевизором? Стормгрен сам ничего другого и не думал, его с легкостью провели, сыграли на естественном ходе человеческой мысли. «Да, так, если, разумеется, догадка Дювалья верна. Однако опять он спешит с выводами, ведь никто пока ничего не доказал». «Если вы правы», — сказал он, — «мне просто надо разбить стекло». Дюваль вздохнул. Ах, уж мне профаны в науке». «Вы что же, воображаете, что такое стекло можно расколотить без взрывчатки? И даже если бы это удалось, по-вашему, Кареллен непременно дышит таким же воздухом, как мы. А если он благоденствует в хлорной атмосфере, то-то славно обернется дело для вас обоих». Стормгрен почувствовал себя дураком. Мог бы и сам сообразить. Ох, хорошо». «Ну, а вы что предлагаете?» — спросил он с досадой. «Мне надо все обдумать. Первым делом надо выяснить, верна ли моя теория, и нельзя ли как-то определить, что там за стекло. Поручу кое-кому из моих этим заняться. Кстати, вы, когда навещаете сверхправителя, наверное, берете с собой портфель? Не тот, что при вас сейчас». «Он самый». Ха, пожалуй, он достаточно большой. Не зачем менять, это будет заметно, особенно если к этому Карелен привык. — А что я должен сделать? Пронести потайной рентгеновский аппарат? Физик усмехнулся. — пока не знаю, но что-нибудь да придумаем. Недели через две дам вам знать. Он коротко засмеялся. — Знаете, о чем мне все это напоминает? — Еще бы. — мигом отозвался Стормгрен. — Времена нацистской оккупации, когда вы мастерили для подполья радиоприемники. Дюваль не сумел скрыть разочарование. — Эх, правда, мне уже случалось об этом упоминать. Но вот что я вам еще скажу. — Да? — Если вы попадетесь, я знать не знал, зачем вам понадобилась такая машинка. — Как? «Не вы ли когда-то подняли такой шум насчет того, что ученый в ответе перед обществом за свои изобретения? Право слово, Пьер. Мне за вас стыдно». Стормгрен положил на стол толстую папку с отстуканными на машинке листами и облегченно вздохнул. «Наконец-то все улажено. Странно думать, что в этих нескольких сотнях страниц заключено будущее человечества». Ха, всемирное государство. Не надеялся я дожить и увидеть это своими глазами. Он сунул бумаги в портфель. Портфель стоял в каких-нибудь десяти сантиметрах от темного экрана, обращенный к нему тыльной стороной. Порыв Стормгрен сам того не замечая беспокойно проводил пальцами по застежкам портфеля. Но потайную кнопку он нажмет только в последнюю секунду, когда разговор закончится. Дюваль головой ручался, что Королен ничего не заметит, но мало ли, вдруг что-нибудь выйдет не так. «Да, вы ведь сказали, что у вас есть для меня новости», — продолжал он, с трудом скрывая нетерпение. «Это насчет...» «Да», — сказал Королен. «Несколько часов назад мне сообщили решение». «Что бы это значило?» подивился Стормгрен. «Не может же попечитель переговариваться с далекой своей планетой, когда бог весь сколько световых лет их разделяет. Разве что, по теории Ван Риберга, он просто советуется с какой-то гигантской ВМ, способной предсказать, к чему приведет любой политический шаг». «Лига освобождения и компания будут, пожалуй, не совсем довольны» продолжал Кареллен. «Но обстановка несколько разрядится. Это, кстати, записывать не надо. Вы часто говорили мне, Рикки, что, как бы мы ни выглядели, человечество быстро привыкнет к любому нашему облику. Это лишь доказывает, как мало у вас воображения». Вы-то сами, вероятно, и правда, быстро бы освоились, но не забывайте, в большинстве люди еще недостаточно образованы. Чтобы искоренить их суеверия и предрассудки, понадобится десятилетие. Не сомневайтесь, нам кое-что известно о человеческой психологии. Мы отлично знаем, что будет, если мы покажемся вашему миру, на нынешнем уровне его развития. Не стану вдаваться в подробности, даже с вами, так что уж поверьте мне на слово. Однако вот что мы твердо обещаем, и пускай вас это хоть в какой-то мере удовлетворит. Через 50 лет, когда у вас сменятся два поколения, мы выйдем из наших кораблей и люди, наконец, увидят нас такими, какие мы есть. Стормгрен немного помолчал. Надо было освоиться с услышанным. Слова попечителя не принесли удовлетворения, какое он ощутил бы раньше. Правда, частичный успех застал его немного врасплох и на миг пошатнул недавнюю решимость. Со временем истина выйдет наружу, исполнять задуманное нет нужды и вряд ли благоразумно. Разве только из чистого эгоизма, ведь ему-то, Стормгрену, еще полвека не прожить. Должно быть, заметив его растерянность, Кареллен прибавил. «Сожалею, если вас разочаровал. Но, по крайней мере, за политику ближайшего будущего вам уже не придется отвечать. Быть может, вам кажется, будто наши страхи напрасны. Но поверьте, мы давно убедились, что всякий иной путь опасен. Стормгрен задохнулся, весь подался вперед. — Так значит, люди вас когда-то уже видели? — Этого я не говорил, — мгновенно возразил Кареллен. — Ваша планета не единственная, за которую мы отвечаем. Но от Стормгрена не так просто было отмахнуться. — У нас есть немало преданий о том, что некогда на Землю спускались пришельцы с небес. — Знаю, — читал отчет Института древней истории. — Судя по этому отчету, ваша Земля — перекресток всех дорог Вселенной. — Может быть, о каких-то пришельцах вы не знаете, — упорствовал Стормгрен. Могло же так быть, даже если вы следите за нами уже тысячи лет, а это, по-моему, маловероятно. — По-моему, тоже, — уронил Карель Лен. Небрежный этот ответ ровно ничего не значил, и тут Стормгрен решился. — Карель сказал он рисковато, — я набросаю текст сообщения и передам вам, чтобы вы одобрили. Но оставляю за собой право и дальше к вам приставать. А если найду какую-то возможность, всеми силами постараюсь выведать ваш секрет». «Я в этом не сомневаюсь», — в ответе послышалась усмешка. «Вы не против?» «Ничуть. До известного предела. Не стоит прибегать к ядерному оружию, отравляющим газам и прочему, что может подпортить наши дружеские отношения». — Догадался ли Королян? спросил себя Сторнгрен. — И много ли угадал? Он поддразнивает, но за шуткой слышится понимание, а, быть может, как знать, даже поощрение. — Рад это слышать, — сказал он, очень стараясь, чтобы не дрогнул голос. Поднялся и, поднимаясь, закрыл портфель. Пальцем легко провел по замку. — Сейчас же составлю сообщение, — повторил он. «И еще сегодня передам вам по телетайпу». Говоря это, он нажал потайную кнопку и понял, что боялся напрасно. Восприятие Кареллена не тоньше, чем у человека. Конечно же, попечитель ничего не заметил, ведь когда он попрощался и произнес те слова шифр, которыми открывалась дверь, голос его прозвучал в точности, как всегда. Однако Стормгрен почувствовал себя воришкой, выходящим из магазина под зорким взглядом детектива. И когда стена сомкнулась за ним, не оставив никакого следа двери, у него вырвался вздох облегчения. «Иные мои теории были не слишком удачны, согласен», — сказал Ван Риберг. «А все-таки, что вы скажете теперь?» «Вам непременно надо знать» вздохнул Стормгрен. Питер словно не заметил вздоха. «В сущности, это не моя мысль», — сказал он скромно. Я наткнулся на нее в одном рассказе Честертона. Ну, Допустим, сверхправители скрывают, что им вовсе нечего скрывать. «Что-то очень сложно, не понял», — сказал Стормгрен, но в нем шевельнулось любопытство. «Я вот что имею в виду». С жаром продолжал Ван Риберг. «По-моему, физически они такие же люди, как мы. Они понимают, что мы еще терпим, если нами правят какие-то воображаемые существа, ну, то есть совсем иные, намного превосходящие нас разумом. Но человечество, такое, как оно есть, не станет подчиняться себе подобным». «Весьма изобретательно, как все ваши теории», сказал Стормгрен. «Хорошо бы вам нумеровать свои опусы, как сочинение композитора. Мне было бы легче уследить. На сей раз возразить можно». Но тут доложили о посетителе, и в кабинет вошел Александр Уэйнрайт. Стормгрен спросил себя, что у того на уме. И еще, связан ли как-нибудь Уэйнрайт с теми похитителями? Нет, вряд ли. Думается, Уэйнрайт совершенно искренне отвергает насилие. Крайнее крыло Лиги освобождения безнадежно опозорилось и не скоро посмеет вновь заявить о себе. Главе Лиги прочитали текст сообщения, он внимательно выслушал. Стормгрен надеялся, что Уэйнрайт оценит такой знак внимания. Мысль эту подсказал Карол Лен. Только через двенадцать часов все остальные люди на земле узнают, какое обещание дано их внукам. 50 лет», — задумчиво произнес Уэйнрайт, — «долго ждать. Для людей это, пожалуй, долгий срок, но не для Королена», — возразил Стормгрен. Только сейчас он начал понимать, как тонко рассчитали сверхправители. «Нынешнее решение дает им передышку» необходимую, по их мнению, отсрочку, и притом выбивает почву из-под ног Лиги освобождения. Конечно же, Лига не сложит оружие, но отныне ее позиции куда слабее. Разумеется, это понял и Уэйнрайт. «За пятьдесят лет все будет загублено», — сказал он с горечью. «Никого из тех, кто еще помнит нашу независимость, не останется в живых». Человечество утратит наследие предков. Слова, пустые слова, — подумал Стормгрен, — слова, за которые прежде люди дрались и умирали, но никогда больше не станут за них ни умирать, ни драться. И от этого мир станет лучше. Сколько хлопот еще доставит Лига в ближайшие десятилетия? — спросил себя Стормгрен, глядя вслед уходящему Уэйнрайту и порадовался мыслью, что это уже забота его преемника. Есть недуги, которые может излечить только время. Злодеев можно уничтожить, но ничего не поделаешь с хорошими людьми, упорными в своих заблуждениях. «Вот он, ваш портфель, как новенький», — сказал Дюваль. «Спасибо». Стормгрен все же придирчиво осмотрел портфель. Теперь, может быть, вы мне объясните, что тут к чему и как мы будем поступать дальше. Физик, видно, больше занят был своими мыслями. «Одного не пойму», — сказал он, — «почему нам так легко сошло это срок? Будь я на месте Карел...» «Но вы не на его месте! Не отвлекайтесь, друг, что мы все-таки открыли?» «Ах уж эти мне пылки, нетерпеливые северяне!» — вздохнул Дюваль. Мы смастерили нечто вроде радара малой мощности. Помимо радиоволн очень высокой частоты, он работает еще и на крайних инфракрасных, и на всех волнах, которых наверняка не увидит ни одно живое существо, как бы причудливы ни были устроены его глаза». «А почему вы это знаете наверняка?» — спросил Стормгрен. Он и сам не ждал, что ему станет любопытно эта чисто техническая задача. «Ну, совсем уж наверняка мы сказать не можем», — нехотя признался Дюваль. «Но ведь Карелен видит вас при обычном освещении, так? Стало быть, его глаза схожи с нашими и воспринимают световые волны примерно в тех же пределах. Так или иначе, аппарат сработал. Мы убедились, что за этим вашим телеэкраном и впрямь находится большая комната». Толщина экрана около 3 сантиметров, а помещение за ним не меньше 10 метров в глубину. Нам не удалось различить тяха от дальней стены, но этого и трудно было ждать при такой малой мощности, а на большую мы не решились. И однако вот что мы все же получили. Он перебросил Стормгрену листок фотобумаги, по которому проходила единственная волнистая линия. В одном месте она подскочила зубцом, будто оставила отметину небольшое землетрясение. «Видите этот зубчик?» «Вижу. А что это?» «Всего лишь карелин». «Боже, правый вы уверены?» «Нетрудно догадаться». Он сидит или стоит, или кто его знает, как он там располагается, по ту сторону экрана, примерно в двух метрах. Будь разрешающая способность аппарата чуть больше, мы бы даже высчитали его рост. В смятении разглядывал Стормгрен слабый изгиб следа, прочерченного на бумаге. До сих пор еще ничто не доказывало, что Королем существо материальное. Доказательства и сейчас лишь косвенные, но Стормгрен ни на миг не усомнился. Нам надо было еще и рассчитать, насколько этот экран пропускает обычный свет. Думаю, мы представили себе это довольно точно. Хотя, если я ошиблись на десятую долю, тоже не важно. Вы, конечно, понимаете, что нет такого поляризованного стекла, которое в одном направлении совсем не пропускало бы лучей. Вся суть в том, как размещены источники света. Королен сидит в затемненной комнате, а вы освещены только и всего. Дюваль усмехнулся. Что ж, мы это переменим. С видом фокусника, извлекающего невесть откуда целый выводок белых кроликов, он сунул руку в ящик стола и вынул что-то вроде электрического фонарика переростка. На конце эта штука резко раздавалась вширь, будто большой револьвер или короткостволка с широким раструбом. Деваль ухмыльнулся. «Не так страшно, как кажется. Вам только надо прижать дуло к экрану и нажать спусковой крючок. Ровно на 10 секунд вспыхнет сильный прожектор. Вы успеете обвести им ту комнату и хорошо ее разглядите». Весь пучок лучей пройдет сквозь экран и высветит вашего приятеля как миленького. — А королеву это не повредит? — Нет, если вы поведете луч снизу вверх, тогда глаза его успеют освоиться. Думаю, рефлекс у него сходны с нашими, и нам вовсе не нужно, чтобы он ослеп. Стормгрен нерешительно оглядел оружие, взвесил на ладони. В последние недели его мучила совесть. Безусловно, несмотря на обидную подчас примату, Кареллен всегда обращался с ним по-дружески. И теперь, когда их встречам приходит конец, совсем не хочется чем-либо испортить эти добрые отношения. Но он ведь честно предупредил попечителя, и уж, наверное, будь сам Кареллен волен в выборе, он давно показался бы людям. Теперь решение принято за него. Когда закончится их последняя беседа, Стормгрен посмотрит Королену в лицо. Если только у Королена есть лицо. Сперва Стормгрену было тревожно, но он быстро успокоился. Говорил почти все время Кареллен, сплетая свою речь точно кружево из мудреных и цветистых выражений. Так с ним порой бывало. Когда-то Стормгренуэта казалось самым поразительным, и уж, конечно, самым неожиданным дарованием Карелена. Теперь такое красноречие уже не казалось чудом, потому что он знал, как почти все способности попечителя это не какой-то редкостный талант, а всего лишь плод могучего ума. Когда Лен замедлял ход своей мысли под стать человеческой речи, У него хватало времени на любые стилистические изыски. Ни вам, ни вашему преемнику нет нужды чрезмерно волноваться из-за лиги освобождения, даже когда она опомнится от объявшего ее сейчас унынием. Уже месяц, как она тише воды и ниже травы, и хотя еще воспрянет, духом в ближайшие годы не будет представлять опасности. Право же? Поскольку всегда следует ценить сведения о том, что делает противник, Лига — чрезвычайно полезная организация. Если у нее когда-нибудь возникнут финансовые затруднения, мне, пожалуй, надо будет судить ее деньгами. Зачастую нелегко понять, говорит Королен всерьез или шутит. И Стормгрен слушал, старательно сохраняя вид самый невозмутимый. «Очень скоро Лига утратит еще один повод для нападок. До сих пор раздавалось много протестов, довольно ребяческих, против особой роли, какую вы играли в последние годы. В раннюю пору моего попечительства такое положение представляло для меня большую ценность, Но теперь, когда ваш мир идет по пути, который я наметил, можно от этого посредничества отказаться. Впредь я не стану поддерживать столь прямую связь с землей, и обязанности генерального секретаря ООН в известной мере вновь обретут первоначальную форму. В ближайшие пятьдесят лет разразится еще немало кризисов, но и это пройдет. Черты вашего будущего достаточно ясны, и настанет день, когда все нынешние сложности забудутся, даже при том, какая у земного человечества долгая память. Последние слова прозвучали так странно, так значительно, что Стормгрен весь похолодел. Несомненно, Кареллен не допустит оплошности оговорки Каждое даже казалось бы неосторожное, слово его всегда взвешено, рассчитано с микроскопической точностью. Но задавать вопросы, которые наверняка остались бы без ответа, было некогда. Попечитель еще раз переменил тему. Вы часто спрашивали меня о наших дальнейших планах. Разумеется, создание всемирного государства. Лишь первый шаг. Вы еще увидите, как оно возникнет, но перемена совершится так неуловимо, что мало кто ее заметит. Потом будет пора постепенного упрочения, а тем временем человечество станет готово нас принять. И тогда настанет день, и мы исполним то, что обещали. Мне жаль, что вас при этом уже не будет. Стормгрен смотрел не мигая, взгляд его устремился далеко за темную преграду экрана. Он загляделся в будущее и представлял себе день, которого ему уже не увидеть — долгожданный день, когда громадные корабли сверхправителей опустятся наконец на землю и распахнутся перед взором человечества. «В этот день, — продолжал Кареллен, — люди испытают то, что иначе как шоком не назовешь. Но они быстро оправятся от потрясения, их психика станет к тому времени устойчивее, чем у их дедов. Мы станем привычной, неотъемлемой частью их существования, и когда они нас встретят, мы не покажемся им такими странными» как показались бы вам. Никогда еще Карелен не предавался вот таким раздумиям вслух, но Стормгрен не удивился. Он всегда был уверен, что ему знакомы лишь немногие грани личности попечителя. Подлинный Карелен человеку неведом, а, быть может, и недоступен человеческому пониманию. И уже не впервые возникло чувство, что по-настоящему Королева занимает что-то совсем другое, а управлению землей он отдает лишь малую долю своих мыслей. С такой легкостью шахматист, чемпион игры в трех измерениях, играл бы в шашки. «А что будет дальше?» — тихо спросил Стормгрен. «Тогда для нас начнется настоящая работа». «Я часто гадал, в чем же она состоит. Навести в нашем мире порядок, сделать людей культурнее и воспитаннее только средства. А у вас, конечно, есть какая-то цель. Может быть, когда-нибудь мы выйдем в космос и даже сумеем помогать вам в ваших трудах?» «В каком-то смысле, пожалуй, да», — сказал Королен, — И так явственно прозвучала в этом ответе необъяснимая печаль, что у Стормгрена странно сжалось сердце. «Ну, а если ваш опыт с человечеством не удастся, такое случалось у нас в отношениях с отсталыми народами. Наверное, и вам не все удается». «Да», — сказал Королен совсем тихо, Стормгрен едва расслышал. Не все удается и нам. И как же вы тогда поступаете? Ждем, а потом пробуем еще раз. Короткое молчание каких-нибудь пять секунд, и когда Карелен вновь заговорил, слова его застигли Стормгрена врасплох. Прощайте, Рикки. Карелен его провел. Может, уже поздно. Стормгран оцепенел, но лишь на миг. И тотчас же быстро, ловко, недаром тренировался. Он выхватил заветный фонарь и прижал к экрану. Сосны подходили почти к самой воде. Вдоль озера оставалась только не широкая, в несколько метров полоска берега, поросшая травой. В теплую погоду Стормгрен, несмотря на свои 90 лет, каждый вечер отправлялся на прогулку по берегу до пристани, смотрел, как угасает на воде отражение заката, и возвращался домой, прежде чем дохнет из лесу холодный ночной ветер. Этот нехитрый обряд доставлял ему истинное удовольствие. Пока есть силы, он от этого не откажется. Издалека, с запада, что-то летело быстро и низко над самым озером. Самолеты в этих краях появляются нечасто, кроме рейсовых пассажирских на линиях, пересекающих полюс. Эти, должно быть, проходят на большой высоте каждый час и днем, и ночью. Но их не замечаешь, разве что изредка протянется след в синеве стратосферы «белая полоска пара». А тут откуда-то взялся маленький вертолет и явно направляется сюда, к нему». Стормгрен окинул взглядом полоску берега и понял, что ему не сбежать и не спрятаться. Пожал плечами и опустился на деревянную скамью в конце причала. Репортер был необыкновенно почтителен. Стормгрен даже удивился. Он почти забыл, что он не только старейший из государственных мужей, но вне пределов своей родины личность почти легендарная. «Мистер Стормгрен», — начал непрошенный гость, — «мне очень неловко вас беспокоить, но, может быть, вы согласитесь прокомментировать некое только что полученное сообщение о сверхправителях?» Стормгрен чуть сдвинул брови. После стольких лет он все еще разделял нелюбовь Карелена к этому слову. — Вряд ли я могу много прибавить к тому, что было уже написано прежде. Репортер впился в него до странности испытующим взглядом. — А мне, казалось, можете. Сейчас неожиданно всплыла пристранная история. Вроде бы почти тридцать лет назад один работник бюро научных исследований смастерил для вас какой-то замечательный прибор. Надеюсь, вы нам что-нибудь об этом расскажете? Стормгрен помолчал, унесся мыслями в прошлое. Его не удивило, что тайну раскрыли. Напротив, удивительно, что так долго она оставалась тайной. Он поднялся и пошел по пристани к берегу, репортер, приотстав на несколько шагов за ним. «В этом слухе есть доля истины», — сказал Стормгрен. «Когда я в последний раз поднимался на корабль Карелена, я прихватил с собой некий аппаратик, надеялся, что сумею увидеть попечителя. Не очень-то умный был поступок, но... Что ж, мне тогда было всего лишь шестьдесят». Он тихонько усмехнулся, потом докончил. «Не стоило вам ради этой пустяшной истории лететь в такую даль. Фокус, знаете ли, не удался». «Вы ничего не увидели?» «Ровным счетом ничего. Боюсь, вам придется ждать. Но в конце концов осталось только двадцать лет». «Двадцать лет». «Да, Королян был прав». Тогда мир будет готов принять новость, как отнюдь не был готов 30 лет назад, когда он, Стормгрен, вот так же солгал Дювалю. Королен верил ему, и Стормгрен не обманул доверия. Никаких сомнений. Попечитель с самого начала знал, что он замышляет, предвидел и рассчитал все до последней секунды. Иначе... Почему громадное кресло было уже пусто, когда на нем вспыхнул круг света? В страхе, что опоздал, Стормгрен в миг повел лучом. Когда он заметил металлическую дверь, вдвое выше человеческого роста, она уже затворялась. Быстро, очень быстро, и все же недостаточно быстро. Да, Королен доверял ему, не хотел, чтобы на склоне лет он еще долго терзался неразрешимой загадкой. Королен не решился открыто нарушить запрет неведомых сил, которые стоят над ним, принадлежат ли и они к тому же племени. Но он сделал все, что мог, им не доказать, что то было прямое неповиновение. И Стормгрен знал, тем самым Королен доказал, что и вправду к нему привязан. Быть может, это всего лишь привязанность человека к преданной и умной собаке, но чувство это искреннее и за всю жизнь Стормгрену нечасто случалось испытать большее удовлетворение. «Не все удается и нам». «Да, Карелен, это верно, и уж не ты ли сам потерпел неудачу на заре истории рода людского?» И какая жестокая была неудача, думал Стормгрен, если громовое эхо ее прокатилось через века, и страхом перед ним одержимы были все народы земли, пока не вышли из детства. В силах ли вы даже за полстолетия одолеть власть всех мифов и преданий нашего мира? И однако Стормгрен знал, второй неудачи не будет. Когда сверхправители снова встретятся с людьми, они уже завоюют доверие и дружбу человечества, и этого не разрушит даже потрясение от встречи со знакомым обликом. Дальше они пойдут бок о бок, и неведомая трагедия, которая, должно быть, омрачила прошлое, навсегда затеряется в сумраке доисторических времен. И отрадно надеяться, что когда Карелен волен будет снова ступить на землю, Он побывает когда-нибудь здесь, в северных лесах, и постоит у могилы первого из людей, кто стал ему другом.